Глава шестая. Это был большой сарай, в котором по углам еще оставалось старое выправшее сено. Несколько лавок поставили в круг, но на них никто не сидел. Мирон, порубей, стоял в центре и выкрикивал бранные слова в адрес Советского Союза и русских исконных врагов Украины, проклятой Московии, которая во все века только и делала, что пила кровь несчастной угнетаемой Украины. Два десятка ууновцев орали, поддерживая его, грозили страшными пытками и лютой смертью всем москалям. «И если сюда придут москали, если сюда придет их армия, мы не сложим оружие и будем сражаться так же, как сражались с германцами!» выкрикивал Мирон. И снова вопли с пены в рта, и снова крики, угрозы и обещания смерти. Прибежавший с улицы наблюдатель что-то шепнул Мирону, и тот сразу сбавил голос. Притихли все присутствующие, вытирая лбы и мокрые от рты. «Итак, вы меня поняли», — завершил совещание Мирон. «Каждая группа должна выбрать себе место и устроить в лесах базу, хроны, куда мы завезем оружие, которое нам уже доставляют. Действовать будем тихо и наверняка. Московия захлебнется кровью на нашей земле». Андрей и Оксана вышли из сарая первыми. Они договорились, где встретиться, и на выходе сразу разошлись в разные стороны. У отца Оксаны еще были дела, и поэтому он не отправился домой. А молодые люди встретились за домом у Авина. И Андрей схватил девушку за руку и горячо заговорил. «Неужели ты не понимаешь, что это глупо? Это не по-человечески, это не по-христиански. Они жарали и жаждали крови просто как хищники». Это жажда убийства ради убийства. — Ты не смотришь глубоко, Андрейка, — возразила Оксана. Этих людей можно понять. В них, говорит, более ненависть, копившаяся веками. — Какие века, любовь моя! — рассмеялся Андрей. — Были века мирной жизни, дружбы между народами на этой земле. И были века набегов и желания врагов завладеть этой землей. И враг, иноземный враг, никогда не брезговал ложью на наветом, чтобы поссорить людей и захватить эту землю. Вот истина. Не враги друг другу украинцы и русские, и белорусы, и русины. Тут многие народы живут. И все они славянской крови, все они братья. Пойми, нас умышленно хотят сделать врагами, но мы не враги друг другу. — Ну как же, Андрейка... Снова горячо возразила девушка и замолчала, не в состоянии подыскать подходящие слова. Доводы не находились, только какие-то общие слова, в правильности которых она теперь уже не была уверена. Девушка вдруг опустила голову и тихо сказала. — Знаешь, мне уже становится страшно, я уже ни в чем не уверена. Похороны бойца были суровыми и торжественными, и когда уже над могилой вихар собрался сказать торжественную речь, с боевых постов прибежал паренек. Командир, немцы! С трудом переводя дыхание, крикнул он. На северной опушке колонна стоит, из северо-запада группа. Петро глянул на отца и начал отдавать приказания. Беря пулеметы, засовывая за ремни гранаты на длинных ручках, группы по несколько человек. Убегали на помощь своим постам на случай, если немцы задумали атаковать лагеря националистов. Остальные, оставшиеся на поляне возле землянок, начали поспешно собирать имущество отряда и готовиться к отступлению. Попытаться отбиться можно, но если немцы пронюхали о месте нахождения базы, значит, они попытаются ее уничтожить. Не получится сейчас, будут продолжать снова и снова, пока не добьются своего. Леонтий. Коган остановил проходившего мимо Вихора. Твой сын толковый командир, я не сомневаюсь в этом, но немцы могут быть со всех сторон. Надо организовать наблюдение с юго-запада. Эти силы, что подошли с севера и северо-запада, могут быть только отвлекающими. Возможно, они часть кольца, которое замкнут вокруг отряда. Основная сила егеря может атаковать скрытно с юго-запада. Они могут пробраться через лес Брон! Вихора окликнул крупного парня, катившего бочку с горючим. «Пойдешь с ним. Если увидите немцев, открывайте огонь. Я сразу, как только услышу стрельбу, пришлю вам помощь». Коган сунул за пазуху несколько запасных магазинов к автомату и, кивнув на парнику, побежал. Метров через сто они перешли на шаг и стали двигаться осторожно. Если немцы решили окружить отряд и напасть с той стороны тоже, то они уже близко. Заметив впереди небольшое возвышение, Коган повел туда своего напарника. «Если фашисты здесь, на возвышении легче обороняться. Да и мы их раньше увидим, чем здесь. Займи позицию метров в двадцати от меня и не шевелись. Только наблюдай. Не выдай себя раньше времени». Прошло не менее часа, но немцы не показывались. Не слышно было стрельбы из других направлений. Может, случайность, может, просто немецкая колонна остановилась возле леса на отдых или по другой причине. Борис лежал и слушал, вглядывался в пространство между деревьями. Чувство досады одолевало его. «Глупо оказаться с националистами в ловушке и с ними вместе погибнуть. Задание не будет выполнено, дело свое не сделаем, хотя кроме меня еще трое». Уж кто-то из нас добьется успеха, получит полезную для наших частей информацию. Ладно, чего сокрушаться и горевать. Как получилось, так и получилось. Главное теперь подороже продать свою жизнь. А уж потом наши органы разберутся, что к чему. Но бой так и не начинался. Прошло еще не менее часа, как к Когану подполз боец из отряда и велел бежать, что из силы к Леонтью. Немцы от леса ушли. Видать, это и правда случайные подразделения сделали временную остановку возле леса. Теперь они все убрались. Борис поспешил назад в лагерь. Еще издали услышал шум голосов. В лагере не просто стоял шум и гам, там не просто спорили. Там готовы были хвататься за оружие и бить друг друга. И, наверное, начали бы, если бы Коган чуть-чуть опоздал». Крики стояли, как на новгородских вещах, какими их себе представлял Коган. Люди, потерявшие, кто семью, кто друзей, кто близких. Эти люди ни один месяц сидели в лесах и не сражались. Времена боев с гитлеровцами канули в прошлое, и когда Коган вбежал на поляну, то увидел дикую картину. Леонтия держали трое дюжих парней, не давая ему выхватить из кобуры пистолет. Его сына держали двое других, приставив к его горлу дуло пистолета. Лагерь шумел, явно разделившись на две части. — Вы что, сдурели? — зарал Коган на всякий случай, держа автомат двумя руками так, чтобы быть готовым стрелять из него. — Эй, бойцы, патриоты, спасители Отечества, вы что удумали друг друга перебить, чтобы фашистам было в радость? так они вам еще и медали за это дадут. Ну, кто хочет медаль от фашистов за то, что убил своего друга, брата, командира? Ну, назовитесь, а я вас запомню». «А ты кто таков, чтобы учить нас и стыдить? Ты вместе с Леонтием пришел, и мы тебя знать не знаем». Люди галдели, но накал заметно спал, и это Борису уже понравилось. Коган повернулся лицом к тем, кто держал под дулом Петро и рявкнул так, что в лесу замолчали птицы. Они убрали руки от своего командира, с сосунки. Отпустите, ее", сказал. Рука Когана как бы невзначайно вела автомат на этих людей, и их хватка заметно ослабела. Вот и Петро наконец рванулся, освобождаясь из чужих рук. Он даже не посмотрел на тех, кто его удерживал, и ринулся к отцу. Два бугая перестали держать Леонтия с облегчением, поняв, что стрельбы, кажется, не будет. Из-за чего, сыр Продолжал кричать Коган, приближаясь то к одному Ауновца, то к другому и заглядывая каждому в глаза. Меня вы не знаете? Откуда появился, не знаете. Оттуда же, где полегли два десятка ребят Леонтия, последних, кого он пытался вывести из города. Рассказать вам, как мы там дрались. Так унесли товарища на себе и не донесли. — Вот и ты пугает, что ты там был. Все погибли, а ты живой. С усмешкой буркнул кто-то из-за спин. — Вот так и говори. Стоишь за чужими спинами, прячь лицо, — громко отметил Коган. — Из-за чужих спин легко говорить, за чужими спинами легко прятаться во время боя. Да если бы я был предателем или засланным к вам, вас бы уже никого в живых не было. Я пришел, не испугался и не спрятался за чужими спинами. Я столько протопал сюда из самой Польши, чтобы сражаться с вами и помогать вам, что никому из вас и не снилось. Поймите, дураки, что ваша вражда внутри отряда на руку врагам и только врагам, врагам Украины. Вы тут побьете друг друга, а им легче будет вашу Родину к рукам прибрать. Вы этого хотите? «Да вам надо понять, кто ваш враг на самом деле, кто вашими руками жар загребает. А я знаю! Я из самого штаба пришел и знаю, кто там всем заправляет. Разойдитесь! сидите в гостра с теми, кому верите, размышляйте, по сторонам посмотрите и вспомните все, что творится на Украине за последние годы. И вы сами найдете ответ на свои вопросы!» «Не друг с другом вам надо биться с другими, дураки!» Коган повернулся и пошел в землянку, которую выделил им с Леонтием Петро. Ждать пришлось недолго. Вошли вихар и еще два Ауновца, которых Борис раньше не замечал. Потом вошел парень из группы, с которой они выбирались ночью из Харькова. Все стали молча рассаживаться по лежанкам и лавкам. Закуривали, с угрюмым видом молчали. Последним пришел Петро с двумя помощниками. Сын сел возле отца и, положив ему руку на плечо, сжал его. «Мне стыдно, как командиру, мне стыдно, как сыну, потому что я допустил, что какие-то негодяи стали целиться в моего отца». Петро опустил голову и замотал ею. Его русый чуб замотался из стороны в сторону. Обидно, что те бойцы, кому я верил, кто верил мне и кто вышел из повиновения, подняли руку на командира. Приказывать пришлось чужаку, кого они и не знают, но который сумел найти нужные слова. Спасибо, Борис. Если бы ты не охладил их пыл, стрельба бы началась большая. А знаете почему? Неожиданно для всех спокойно спросил Коган. Потому что вы сами не нашли ответов на мучающие вас вопросы. «Вот вы пришли сейчас к командиру, руководителю, лидеру вашего отряда, а среди вас нет согласия. Как вы людей в бой поведете? Как на смерть поведете, если сами не решили еще за что, за кого, ради чего?» «За Украину!» — буркнул один из ауновцев. «Да кто сомневается-то, если вы все украинцы!» — взорвался Коган. «Каждый человек сражается, готов умереть за свою семью, за свой дом, за близких людей, за свое село, любимый город и за свою родину. Да, за Украину, потому что вы все отсюда родом с этой земли. За что вам еще сражаться? Только вы себе ответьте еще на один вопрос. За что сражаются, за что готовы умереть ваши братья-ауновцы, сторонники фракции Степана Бендеры?» «Бандеровцы не за Украину сражаются? Они что, не хотят ее независимости? Хотят? Так почему они нас той ночью бросили и ушли? А ну-ка, назовите мне кто-нибудь, когда вы последний раз сражались с ними вместе, плечом к плечу? Когда вообще отряды бандеровцев сражались с немцами? Не помните? А когда вообще сражались? Ах да, до сорок второго года вырезали польские села и поляков». Аж Гитлер возмутился. Для чего это я дал разрешение на формирование батальона Нахтигаль, Чтобы Степан Бандера мстил полякам за то, что они его арестовали и в лагерь посадили? Для чего Бандера внес раскол в ряды нашей организации? Чтобы в первую очередь преследовать свои интересы. Да он даже никогда не был украинцем и не жил на Украине, не был гражданином ее ни в какие годы, как она тогда не называлась. Откуда ты такой умный взялся и все знаешь? проворчал еще один оуновец, но тон у него был не злобный, а скорее безнадежный. Оттуда знает, громко и веско ответил Вихар. И штаб, откуда прибыл к нам помогать в борьбе, помогать нам умом, знаниями. И он столько уже навоевал за это время, сколько не навоевал кое-кто из вас за год. Борис — представитель нашего главного заграничного штаба. Он прибыл с заданием. Таких представителей сейчас много поехало по нашим отрядам, чтобы объединить все наши силы в нужный момент. Так что вы его слушайте. Он уж больше вашего знает и понимает. Говори, Борис, говори все, что считаешь нужным сказать. Не сегодня, так завтра половина лагеря уйдет. «И бойцов перебьют, а другая половина останется, но и сюда пройдут фашисты, тоже перебьют. Или не фашисты, а кто? Свои же!» «А может и свои, смотря кого своими называть». Тихо ответил Коган, и все напряглись, чтобы услышать, не пропустить ни слова из его речи. «Я четыре года в штабе, и приказы сочинял, и инструкции разрабатывал». И на места выезжал, операции готовил, поезда взрывал, мосты, гарнизоны истреблял гитлеровские. А еще я участвовал в многочисленных встречах как эксперт, как человек, который знает, как стрелять, знает, в кого стрелять и почему. А знаете, с кем были встречи? И с англичанами, и с польскими представителями армии Краевой, и с лидерами бандеровского крыла». А еще много документов видел, и наших, и не наших, и даже немецких. Я с немецкими представителями тоже встречался в составе наших переговорных групп. Вы думаете, что вся масса ОУН и повстанческой армии — это патриоты и бойцы, которые только и думают, что они зависимы Украине и украинцах? — Рассказывайте все, — не столько попросил, сколько потребовал Петро и вопросительно посмотрел на отца. Вихор в знак согласия кивнул. Я в штабе с 1939 года, тщательно подбирая слова, стал негромко рассказывать Коган. Был сначала фанатиком, восторженным патриотом, а потом научился смотреть и слушать. И молчать, чтобы не выдать того, что многое стал понимать. Немцы с 1939 года контактировали с ОУН, и подготовкой командиров для УПА они стали заниматься задолго на начало войны. Когда Германия уже разодрала Польшу, когда чехи сдались и бельгийцы, когда немцы уже вошли в Париж, к нам приехал с группой офицеров полковник Лохузен. С приказами Верховного Главного Командования Германии тогда ознакомились всего несколько наших руководителей. Но я сумел увидеть приказ. Там указывалось, что с целью нанесения молниеносного удара по СССР Абвер-2 для проведения подрывной работы должен использовать свою агентуру и разжигать национальную вражду между народами Советского Союза. Абвер-2 — это не военная разведка, это его подразделение, которое занималось как раз диверсионной и подрывной работой в других странах. Понимаете вы или нет? Германия с нашим руководством уже тогда решала, как нападет на нашу страну, и с помощью украинцев будет убивать население. Да, Украина была тогда частью большой страны, а руководители ОУН, сидевшие за границей, с врагом решали такие вещи. А как называются люди, которые сдают свою страну врагу и вместе с ним убивают свой народ? Еще надеются после победы этого врага над своим народом получить кусок вкусного пирога и остатками этого народа править. — Естественно, не самостоятельно, а по указке врага. — Иуды, — за всех ответил Петро. — Такие люди называются Иуды. — Правильно, — кивнул Коган. Он понимал, что сейчас идет во банк Ему могли не поверить и убить. Но сейчас самый удобный случай, чтобы попытаться сделать так, чтобы поверили. Так вот, я обомлел и ночь не спал после того, как прочитал в этом приказе, Такие интересные вещи. Например, что дано указание руководителям украинских националистов, агентам Мельнику, кличка «Консул-1» и Бандере сразу после нападения Германии на Советский Союз организовать провокации на территории Украины, антисоветские выступления масс украинского населения, поджоги зданий органов местной власти, продуктовых складов, Убийство представителей власти и командиров Красной Армии. Важно вести подрывную деятельность в ближайшем тылу советских войск и создавать у международной общественности представление, что происходит разложение советского тыла и что советский народ не со своей властью. — Значит, и Мельник тоже? — с угрозой в голосе спросил один из ауновцев. Но Коган проигнорировал его тон и спокойно продолжал рассказывать. Я помню свое состояние, когда началась война. Я помню, что чувствовали те из нас, что и правда были патриотами. Горели украинские города, убивали людей, уничтожали села, хлеба горели в поле. Немецкие танки давили женщин и детей из разбомбленных эшелонов. Руководители штаба помогали врагу. И эти люди называли себя украинцами и убеждали всех, что они сражаются за свой народ. — С кем? — Со своим же народом? Абвер тогда посчитал, что мельник делает мало, и его работа малоэффективна. — Вы думаете, что это народ пошел за Бандерой, и он набрал больше голосов, и поэтому возглавил Оун? — Да хрен вам! Абвер так обстряпал это мероприятие, чтобы оно выглядело, как демократическая победа сторонников Бандеры. На самом деле фашисты его просто купили он пообещал, что в лепешку расшивется ради своих новых хозяев. И немцы организовали его освобождение из тюрьмы, куда он был заключен польскими властями за участие в террористическом акте против руководителей польского правительства. Бандере никогда не было дела до Украины. Он занимался терроризмом в другом месте. Но тут ему велели стать украинским националистом. И он им стал... «Получил власть и принялся отрабатывать свои тридцать сребреников!» «Грязное-то это — покачал головой старый уныц. «И даже еще грязнее, чем вы думаете!» — кивнул Коган. «Немцы помогли Бандере создать националистический батальон на тягаль который они намеревались использовать для диверсионной деятельности. Но уже через две недели после того, как фашисты взяли Львов, Даже до Гитлера дошло, что Нахтигаль не тылы Красной Армии разносит в клочья, не вермахту помогает с победами продвигаться по территории СССР, а занимается совершенно другим. Бандера с помощью Нахтигаль устроил такое, что в немецком генштабе переполошились. Бандера превратил тыл немецкой армии в поле для своих личных разборок с поляками. «Немцы поляков пожалели?» Осведомился вихр. — Нет, — усмехнулся Коган, — дело тут не в жалости. Для чего им нужен был Бандера? Для того, чтобы хаос был в советских тылах, а не в своих. Немцам нужно было, чтобы люди на оккупированных территориях гнули спину на оккупантов, на их рейх работали, они с перерезанным горлом валялись в канавах. Бандера чудом не угодил в концлагерь. И не потому, что его пожалели, или он оказался таким незаменимым. Нет, просто времени было жалко на создание другого лидера. Да и руководство Абвера надо было как-то оправдаться перед Гитлером. Вот адмирал Канарис и выгородил Бандеру. А спасать его было для чего? Например, чтобы выяснить, на какие счета швейцарских банков утекла немалая сумма денег, выделенных немецкой разведкой, на финансирование ОУН. — Вот, значит, как, — тихо сказал Петро. — Так, — кивнул Коган, — а вы всерьез думаете, что на Западе кого-то интересуют украинцы? — Нет, на Западе сидят политики и финансисты, которые озабочены лишь одним — ослаблением России и Советского Союза. Неважно, как называется эта страна. Но вот народ там живет могучий и неподкупный, очень сильный. И никому на Западе не нужна сильная Россия. Никогда не была нужна, и спокон веков ее пытались ославить, разорить. Сейчас пришел черед Украины и украинцев стать инструментом для борьбы Запада против России. А для такой борьбы нужно мясо. Ушечное мясо. «А вы молодцы! Вы только что не пошли на поводу у Запада и не перерезали друг друга!» «Молодого уж у нас советы мордовалы! Москва грабила, так теперь и Запад шули!» Начал ворчать один из ауновцев, но его неожиданно перебил Вихор. «Кто тебя грабил, свирит?» Он, Саенко после Гражданской пожил под Львовом. Он понял, кто и как грабит». — Батрачил и плетей получал почти каждый день. — А за что, а? — Сверит. — Расскажи. — Работал плохо? — Они меня москалем звали, за то и пароли. Работал я, как все, может, даже и лучше. Мовы их не знал, вот и били то кнутом, то в зубы. — Это, конечно, серьезная вина, — усмехнулся Коган. — Не считать человеком того, кто на твоем языке не может разговаривать. А вот Гитлер, я думаю, ни слова по-украински не знает, и Черчилль. Они не люди. Вы их будете в морду бить? Или перед ними на задних лапках плясать? С русскими на каком языке говорили? Здесь, перед войной, в сороковом, сорок первом? По-всякому говорили. Ставил кто-то сбоку, и все друг друга понимали, и песни пели, и наши и русские. «Это что же, москали наши друзья, что ли?» — опешил еще один боец. Потом он опустил голову и сокрушенно покрутил ею. — Братцы, а что нам москали сделали плохого? — Вот вы мне скажите, убили кого? Концлагеря строили, как немцы, деревни жгли, за то, что мы на ихнем языке чисто не говорили. Да и спокон веку нам разрешали вывески на магазинах иметь и на русском, и на украинском языках. И газеты были и наши, и русские. Видел я, сколько русских полегло на границу. А теперь они фашистскую сволочь шуганут, придут сюда, мир принесут, а мы им, значит, нож в спину. Долго еще сидели в землянке у Леонтия местные командиры, рассуждали, вспоминали, думами своими делились. Коган отметил про себя, что злобы в этих разговорах не было. Сокрушались мужики, раскаивались, что столько времени... Фактически, Гитлеру служили, а их обманывали. Когда стали расходиться, Коган посоветовал. — Вы сейчас придете в свои взводы и роты. И там тоже посиделки и дома непростые. Вот вы и поговорите со своими бойцами. Для солдата командир отец родной. Верят они вам, иначе бы вы командирами тут не были. Помолчали ауновцы, но возражать никто не стал. Понятно и так, что переполнены люди смятением, у каждого на душе нелегко, не каждый день идеалы рушатся. Петро сидел, бросив фуражку на стол, и ерошил свои волосы. Тер лицо, будто никак не хотел примириться с новым пониманием окружающего мира. И вихр сидел молча. Но Леонтий смотрел перед собой, будто пересматривал собственную жизнь. Кадр за кадром и решал, так ли он жил или нет. Коган тоже молчал, присматриваясь к ауновцам, к отцу и сыну. Два поколения и оба дурманины, оба обмануты. На обоих сработал дикий бесчеловечный механизм лжи, дурмана. Первым очнулся от своих дум вихр. Не отрывая взгляда от стены, он спросил спокойно, будто уже принял решение. — И что теперь, Борис? Красную армию пойдем записываться. Зачем? Коган сделал вид, что очень удивился. А без Красной армии ты ничего в жизни изменить не можешь? Разучился все делать сам? Няньки нужны? Когда тебе в селе надо было мужиков насев поднять, чтобы всем вместе работать, ты знал, что делать и как говорить. И когда порося забить надо было, ты знал, как это сделать, и ни у кого разрешения не спрашивал. «У себя дома ты все вопросы сам решал». «Откуда ты взялся, такой умный?» — спросил Леонтий и посмотрел на Когана. «Родился такой», — отозвался Коган. «Много чего надо было пройти, чтобы таким умным стать. Ты вот с собственного расстрела ждал когда-нибудь в камере? Нет? А я ждал». Максим пришел в себя когда на него обрушился водопад, заливая горло, ноздри, глаза. Он закашлялся и стал ворочаться на полу, пытаясь повернуться на бок. Вок пронзила огненная боль, как будто в него вонзили раскаленный стержень. Он задохнулся от этой боли, снова потемнело в глазах, и он почти потерял сознание. Это было спасительное состояние, когда от дикой боли он терял сознание, но в минуты прояснения в голове, Он начинал понимать, что с ним могли бы обойтись еще хуже, но почему-то ауновцы так не поступали. Значит, он им очень нужен. Сведения какие-то нужны от него. Значит, ведет он себя правильно. Его подняли и снова усадили на стул. Высокий с глубокими залысинами мужчина снова уставился в глаза пленнику и повторил. — С каким заданием вас отправили в Харьков? «Советую рассказать откровенно. У вас не такое хорошее здоровье, вы не выдержите пыток. А мы еще и не приступали к серьезным допросам. Поверьте, есть средства заставить вас отвечать». «Я вам повторяю, что вижу эту женщину впервые. Она ошиблась». Со стоном, удерживаясь на стуле, повторил Шелестов. «Вы верите ей и не верите мне. Она была в Москве». За ней гнались чекисты и стреляли. Погиб ее напарник. Так вы мне сказали. Она не с перепугу вам на меня указала? Вы тут все больные сидите, в то время как везде идет борьба. В какой-то мере он со мной согласен, подумалось Максиму. А еще он чего-то ждет. Он ждет какой-то информации. За это время пробует меня сломать. И он побаивается, что я могу оказаться не рядовым членом движения и он пострадает из-за меня. У них тут политика переплелась с патриотизмом, но верх постепенно берет политика. Куда ему деваться, если он не оправдает доверие вышестоящего начальства? Его оставят здесь, стрелять по ночам из-за угла. А тех, кто оправдал доверие, при отступлении возьмут с собой на запад. Все просто. Не страх смерти, а страх не оправдать доверие и остаться безнадежного, обеспеченного будущего. Из них никто в победу в Вермахта и своей повстанческой армии не верит. Они все тут живут одним днем и пытаются поймать синицу за хвост. А если на этом сыграть? А вы входите, в состав руководства харьковского отделения Аун, заговорил Шелестов, сплюнув на пол сгусток крови. Смотреть он мог только правым глазом, потому что левый заплыл у него окончательно. И вам бы положено знать, что во всем маломальски значимое отделение направленное представители штаба для координации действий. Интересно, почему к вам не прибыл представитель? — Кто вы такой? Черт бы вас побрал! — чуть ли не заорал мужчина. Шелестов почувствовал, что сейчас его ударят снова и очень сильно. Но этот человек почему-то сдержался. Хороший признак. «Неприятно, правда?» — скривился Максим воронической улыбки. «Было доверие, было!» «И вдруг?» «В одночасье его не стало!» «Что же случилось?» «Сверит?» «Вы совсем не дорожите своей жизнью!» Мужчина холодно смотрел на Шелестова. «Вы так преданы идеям нашего движения, что готовы умереть из чувства протеста или из чувства презрения ко мне!» Вам это не кажется нелогичным, неправильным и глупым. Вы думаете, что в это можно поверить? Я думаю, что у меня есть возможность не спешить и не потерять свою честь, а вот вы... Вы просто представьте, сколько человек меня видели даже до того, как меня привели в этот дом. И со многими из них я общался, довольно долго разговаривал, расспрашивал. — Думаете, что так легко будет изобразить мое исчезновение и убедить тех, кто спросит, что вы меня видеть не видели? — Не спешить! — со странной ухмылкой спросил Свирид. — Вы уверены, что у вас есть время, что вы можете тянуть его, сколько вам захочется? — А если у вас его нет? — Совсем нет! — Сыч! Вдруг заорал Сверид на всю комнату, выставив длинный изогнутый палец со шрамом в сторону пленника. Сыч сделай так, чтобы он плакал и молил о пощаде, чтобы он умолял меня выслушать его!» Подручные Сверида схватили шелестого и повалили на пол. Они придавили его, обессиленного и ослабшего, так, что он не мог пошевелиться. Сыч, длинный лупоглазый парень, вытянул руку Максима, придавив ее к полу коленом в локте. Он сдавил кисть и, вытащив нож, прижал холодное лезвие к указательному пальцу пленника. «Медленно, сыч!» — прошепел свирит, как змея. «Медленно, с наслаждением, отрезает пальцы по кусочку так, как ты нарезаешь колбасу. Я буду смотреть ему в глаза и ждать, когда он будет просить меня пощади, даже о смерти, чтобы только прекратить эти муки». «Ты больной, свирит!» Покачал Шелестов головой. — Ты садист, которому не важны идеи национализма. Тебе важна власть над людьми. Тебе нравится мучить и унижать людей, нравится ломать их. Я, если выживу, обязательно доложу руководству, что тебе нельзя доверять командованию отделениями и даже отдельными операциями. Ты больной. — А? Зарал вдруг свирит и с от ярости лицом подскочил к лежащему на полу пленнику, отбросил державшего его ауновца как котенка и ударил с шелестого носком сапога в бок. Огненная боль пронзила бок в том месте, где были сломанные ребра. Максим буквально сложился пополам, а удары сыпались снова и снова. Но через несколько секунд он их уже не чувствовал. Снова тошнотворная темнота накрыла его, спасая от нестерпимой боли. Сверид занес ногу, но не стал больше пинать тело пленника. Он сплюнул и прошипел. «Когда все выяснится...» «А все равно это выяснится. Я сам своими руками буду вытягивать из тебя жилы. Уберите эту падаль в подвал и смотрите, чтобы он не умер раньше времени. Лекаря к нему приведите». Когда Максим пришел в себя, он почти не чувствовал боли. Он лежал не на полу, а на каком-то вонючем, жиденьком матрасе. Но и это было хорошо, и даже от такого матраса можно было чувствовать наслаждение. Человек, сидевший напротив, смотрел на Максима с сожалением, даже с горечью. это была не игра, не обман. Обостренное чувство опасности, дикая боль, которую приходилось испытывать, помогали видеть все в истинном свете. И даже разглядеть обман Максим мог сейчас с легкостью умирающего человека. может, он и правда умирает, а этот человек видит последние минуты его жизни?» «Вы врач?» — спросил Шелестов. «Да, к счастью», — ответил человек с грустным лицом. Он не был стариком. По глубоким горьким морщинам, по тоскливым глазам и седине в волосах было понятно, что человек не столько стар, сколько и страдался, глядя на чужое горе. На чужую боль. Может быть, даже смерть. Смерть близких людей и их страдания. Максим сразу проникся к этому человеку симпатией. Человек, способный понимать, чувствовать боль других, всегда симпатичен, близок к тебе, даже если вы не знакомы и не обмолвились ни словом. — Я умираю, доктор? — спросил Максим с удивлением, чувствуя равнодушие в собственном голосе. — Нет, — покачал доктор головой. «У вас сломаны ребра, видимо, сотрясение мозга. Я забинтовал вам грудную клетку, чтобы зафиксировать ребра. Я боялся, что имеется и внутреннее кровотечение. Когда человека пинают, часто лопаются внутренние органы, лопаются сосуды. Да и сломанное ребро могло проткнуть какой-нибудь орган. Пока у меня есть основания полагать, что ничего страшного не произошло. Я бы сказал так, вы живы» пока не собираетесь умирать. Увы, так часто бывает, что человек живет лишь надеждой. И когда он ее теряет, то умирает, ему просто незачем жить». «У меня есть. Для чего жить, доктор?» — ответил Максим. «Но я чувствую, у меня осталось мало сил». «Главное не в том, что вы чувствуете силу или нет», — ответил доктор и грустно беспомощно улыбнулся. «Сила в вере!» «Я не верю в Бога», — качнул Шелестов головой. «Неважно. Не обязательно верить в Бога. Верьте в солнце, в себя, в судьбу, в любовь своей женщины, в светлое будущее, в политического лидера. Неважно, в кого и во что. Вера питает и помогает жить». «Да», — подумал Максим, закрывая глаза, — «верить». Мне вот показалось, что я Буторина видел, что он проходил мимо. Это тоже надежда, в это тоже можно верить. Если это не сон и не бред. Если Виктор не в таком же положении, как и я, если он проник в руководство местного ОУН, тогда он найдет способ, чтобы вытащить меня отсюда. Вот в это и буду верить. Верить и беречь силы. Я буду хитрым и изворотливым. Я не дам себя убить. Меня потому еще и не убили и не искалечили, что не понимают, кто я такой. И побаиваются перегнуть палку. Сосновский вошел в комнату вместе с двумя бойцами, нервно вытиравшими лоб, и швырнул на стол пустой автомат. Он снял армейскую немецкую фуражку, промокнул лоб белоснежным платком и, аккуратно свернув, его сунул в карман кителя. Что стоите? Удивленный и даже возмущенно посмотрел он на бойцов и кинул в сторону мужчины с глубокими залысинами на висках. «Докладывайте! А вы, я так понимаю, их командиры? Ну да ладно. Вы слушайте своих бойцов, а потом мои пояснения. Времени мало, а успеть обговорить нужно многое». Михаил хорошо умел, долго тренировался и достиг почти совершенства в умении говорить по-русски с немецким акцентом. Но то, что Сосновский провернул сегодня один, без привлечения бойцов советских партизанских отрядов или националистического подполья, должно было добавить ему веса побольше, чем немецкий язык или немецкая форма. Отнестись к тем документам, что он забрал у мертвого немецкого агента, можно по-разному, все зависит от ситуации». И эта ситуация должна быть однозначной и недвусмысленной, она должна просто отвергать все сомнения. Сосновский выследил одного из руководителей ОУН под псевдонимом Палий. Тот ездил под охраной четырех бойцов, пятым был водитель. Всего было две легковые машины, и Палий часто ездил по различным населенным пунктам Харьковщины, встречаясь со сторонниками и руководителями ОУН на местах. Он, судя по всему, в Харьковской ячейке был теоретиком, своего рода комиссаром, ответственным за политику и идеологию. Особыми сведениями он не обладал, большой ценности собой не представлял. Он, видимо, даже не знал мест расположения отрядов и УПА под Харьковом. На встрече не он приезжал к боевикам, а их представители приезжали в условленное место. Место для засады Сосновский выбрал в двух кварталах от здания, где располагался штаб ОУН. Два разрушенных дома по краям улицы. Ясный день, когда не видно зажженного огня или легкого дымка от костра. В таких условиях можно сделать много, и самое главное, издалека видно, что едут нужные машины. Михаил засекал время. У него получалось, что машина... От старой водонапорной башни до нужной точки на улице доезжало, лавируя между развалинами за 8 минут. Длину Бекфордова шнура он подобрал уже практически. Сегодня случилось то, чего никак не ожидали Полий и его охрана. Наверное, и товарищи по штабу тоже не думали, что именно Полий станет объектом для чьего-то нападения. Это было самое слабое место во всей операции. Кто-то ведь мог сообразить что нападение произошло на самого безобидного и никому не нужного в движении ОУН. Хотя на этот счет у Сосновского были свои соображения. Сняв с двух немецких гранат металлические рубашки, дававшие большое количество поражающих осколков, Михаил приготовился, глядя на приметный шест на краю развалин, с которым должно поравняться переднее колесо машины. В нужный момент он подожжет Бигфордов шнур, и огонь побежит от узла в разные стороны. Через несколько секунд воспламенится порох в двух старых кастрюлях и одной брошенной немецкой каске. В них вместе с порохом лежат автоматные патроны. Порох за короткое время создаст в ограниченном объеме высокую температуру, и тогда патроны начнут взрываться. Шума будет много. Грохота, похожего на настоящую стрельбу, тоже. Остальное добавит сам Сосновский, гранатами автоматными очередями на поражение. Троих он должен убить, а остальным помочь спасти Полия. Когда шнур загорелся и огненная струйка побежала по камням, Михаил одно за другой бросил гранаты под переднюю машину, в которой сидел сам высокопоставленный Ауновец. Взрыв почти опрокинул легковой автомобиль. Вторая машина вильнула и ударилась крылом в камни, смяв металл так, что машина не сможет ехать дальше. Это получилось удачно, и Сосновский дал две автоматные очереди. Один из боевиков, который помогал вытащить из загоревшейся машины полия, упал. Водитель, держась закровавленное лицо, вывлялся из машины и на четвереньках пополз к камням. Видимо, он был сильно контужен. Сосновский повел стволом и хладнокровно пристрелил водителя, и тот, картинно разбросав руки и ноги, растянулся на асфальте среди битого кирпича. Начали взрываться патроны, и несколько пуль визгом отрикошетили от камней. Прячась за машиной, боевики открыли огонь по развалинам. Наконец, полия вытащили и поволокли в развалины. «Все, теперь можно заканчивать». Еще одна брошенная граната угодила под переднюю машину, и та буквально подскочила на месте от взрыва. А потом в ней взорвался бензобак. Огненные струи горящего бензина разлетелись в разные стороны и продолжили гореть на земле. Рвались патроны, создавая иллюзию страшного огня, который вели неизвестные со всех сторон. Сосновский прицелился и одной очередью перебил ноги бежавшего последним охранника. А когда тот упал и стал кричать от боли и просить ему помочь, Михаил добил его, чтобы еще больше драматизировать ситуацию. Горели машины. Чад разносило по улице развалинам, Дикая стрельба давила на психику, как и валявшиеся трупы товарищей, убитых на их глазах. И тогда сбоку появился Сосновский с перепачканным сажей -лицом, в немецкой форме и с автоматом в руке. Охранники опешили, но Михаил властным голосом приказал им тащить раненого за ним и спешить, потому что партизаны уже близко. Он повернулся, дал две короткие очереди в сторону горевших машин и махнул рукой. Охранники послушно потащили своего шефа через развалины. Мгновенно опустошив еще один магазин, Сосновский посоветовал тащить раненого туда, где не опасно. И ошалевший от такого невероятного спасения, ведь они уже прощались с жизнью. Охранники потащили Полия прямо в здание штаба. «Там не опасно, там есть несколько замаскированных выходов и охрана!» Расстегнув ворот Кителя, Сосновский стоял у стола, уперев в него кулаки и слушал доклад выживших охранников. Одновременно он наблюдал, как человек, видимо, врач, обследовал Полия, не подававшего признаков жизни. Важно было, чтобы этот человек выжил, и Михаил очень сильно надеялся, что не зацепил теоретика местного национализма. «Кто вы такой?» — резко спросил мужчина с глубокими залысинами. «Чего такое странное совпадение, и как вы оказались в нужное время и в нужном месте, что вам позволило спасти нашего товарища? Надеюсь, вы понимаете, что в случайности мы не верим». «Только по наивности этих молодых людей, которые привели вас сюда, мы имеем удовольствие разговаривать с вами. На этом оно может и закончиться. Вы ведь понимаете, куда и к кому попали. И что у нас нет иного выхода, кроме как убить вас и соблюсти тайну этого места». «Не стоит упражняться в красноречии», — медленно выговаривая русские слова, ответил Сосновский. «Я не просто знаю, где я и среди кого». Я специально шел сюда и пришел бы, спасая этого человека или бросив его на произвол судьбы. Просто я рассудил, что могу спасти вашего товарища и этим воспользовался. Кто я? Я штурмбанфюрер Франк Дункле, представитель службы безопасности СД и прибыл к вам с секретным поручением. Смело с вашей стороны и безрассудно». Выпалил мужчина, глядя на полея, которого все же привели в чувство, и тот закрутил головой, закашлялся, хватаясь за ушибленную грудь. «Смелость есть особенность каждого офицера СС», — холодно парировал Сосновский. «И никакого безрассудства, лишь холодный расчет. Эту операцию планировали в Берлине, а именно я отправлен к вам тоже не случайно». Я хорошо знаю русский язык. Я до войны учился в Москве, уже будучи сотрудником СД. И прожил там несколько лет. Я хорошо знаю ваш народ и вашу страну. И напрасно делайте вид, что угрожаете мне, и что вы можете что-то со мной сделать. Это не первая встреча у вас с представителями нашего военного командования, Абвера СД. Здесь, в Харькове, интересы Германии СД... Представляет штандартен фюрер Хайнце. Ваша встреча с ним состоится чуть позже. Я не советую вам избегать этой встречи. Вы же знаете о том, что обязаны сотрудничать. Вы прекрасно понимаете, что в случае моей гибели по вашей вине сюда прибудут и ваши представители из заграничного штаба и представители СД. И когда все выяснится, вам будет очень плохо, Сверид. Очень плохо. Хорошо, если вы успеете умереть до того, как вам станет плохо, но вам этого сделать не дадут. Закончим на этом, как у вас говорят, воду в ступе Что вам нужно? — хмуро осведомился Свирит, понимая, что немец прав. Он был обескуражен тем, что Франк Дункли знает даже его самого. — Умыться! — коротко ответил Сосновский. — Немного поесть, потому что я весь день на ногах и рюмку коньяку. «Если у вас нет приличного коньяка, то черт с вами хотя бы вашей водки! О том поговорим, и я изложу цель своего визита!» Через полчаса Сосновский сидел за столом, который был плохо сервирован. Зато на нем стоял графин с самогоном, а также холодное мясо и черный хлеб. Был здесь и зеленый лук, и кольца репчатого, и даже чеснок. Но Михаил демонстративно поморщился и вилкой отодвинул на тарелке эти варварские и дурно пахнущие продукты. Итак, Сосновский пригубил рюмку с самогоном, аккуратно положил ломтик сала на маленький кусочек хлеба и изящным движением отправил его в рот. Мой визит к вам носит подготовительный характер, Свирид, пока наши контакты не следует афишировать. Подготовку необходимо начать проводить лишь со старшими командирами. Рядовые бойцы пока не должны знать, какого рода ведется подготовка. Чтобы вам был понятен уровень моих полномочий, вот, ознакомьтесь с фотографиями подлинных приказов и планов, которые я должен вам передать. Сверид стал просматривать фотографии, и в этот момент в комнату вошли двое. Валий был с повязкой на голове и чуть прихрамывал, опираясь на дорогую трость. Второй человек, грузный и надменный со щеточкой густых усов, был тоже знаком по описанию. Это некий Лис, своего рода военный эксперт или советник при штабе. Он мало что значил в этой структуре, поэтому его и пригласили для важности и количества. После короткого представления Свирит заявил, что к ним прибыл представитель СД на очень странное происшествие. Случилось по дороге, когда немецкому товарищу удалось спасти товарища украинского. Пришлось Сосновскому сделать каменное лицо, из-за которого вся надменность с лица лиса слетела и поблекла. — Вы демонстрируете удивительное непонимание, граничащее со слабоумием? — поинтересовался Михаил. — Мне кажется, что я вполне правильно и понятно на русском языке изложил вам все произошедшее. Или вы ждали, что я буду излагать на украинском языке? Не могу, при всем моем желании, не знаком с таким языком. Да и, честно говоря, удивлен, что такое существует. Господам присутствующим здесь поясню, что я направлялся к вам, когда увидел, что вашего товарища по имени Поли готовы были растерзать партизаны. Пришлось рисковать своей жизнью и спасать его. Между прочим, я убил человек пять или шесть, Отчего остальные, испугавшись таких потерь, просто отступили. Видите ли, я умею убивать, и пусть вас это не шокирует. Я обучен этому делу и прошел хорошую школу в Иране и Испании. Но вернемся к нашим делам. Вам, господа, следует подготовиться к тому, что большевики могут вернуться сюда, в Харьков. Свирит ознакомился с планами и позже ознакомит с ними и вас всех. Сейчас же коротко расскажу о том, что вы должны делать. «Я имею в виду ОУН в целом и вас в частности как руководителей своего территориального подразделения».